Третье. Нью-Йорк. Дом номер шесть по Биллберри-стрит, где Клэр провела все свое детство и где умерла ее мать, оказался темно-сиреневого цвета с двустворчатой белой дверью и небольшим фронтоном. Я стоял и рассматривал его. «Наверное, довольно долго, потому что на галерею вышла женщина. Рыжеволосая, очень бледная, вся в веснушках, и живот чуть ли не в нос лезет. Вы из агентства по недвижимости?» Осведомилась она весьма недоброжелательно. «Нет, вовсе нет. Меня зовут Рафаэль Бартелеми. Этель Фарадей». Представилась она в свою очередь и по-европейски протянула мне руку. «У вас французский акцент. Вы из Парижа?» «Да». Прилетел сегодня утром. «А я англичанка, но мои родители прожили несколько лет во Франции». «Да что вы!» «В Либероне, небольшом городке в провинции Руссильон». Мы обменялись положенными банальностями, по поводу Франции, потом по поводу ее беременности. Очень уж тяжело с животом в такую жарищу. Не лучшая была мысль завести третьего в сорок четыре года. Если честно, мне трудно стоять. Ничего, если я сяду. Я тут себе сделала чай со льдом. Вам налить? Видно было, что Этель Фарадей скучала. и была согласна на любую компанию. И вот, усевшись напротив неё на галерее, я сообщил ей, правда не все, о цели своего визита. Я писатель и собираю материал относительно девушки, которая провела детство в вашем доме. «Неужели?» — удивилась она. «И когда же это было?» С конца девяностых до начала двухтысячного лицо ее выразило сомнение. «Вы уверены?» «Да, я думаю так. Ведь этот дом принадлежал Джойс Карлайл». Этель кивнула. «Мы с мужем купили этот дом у ее сестер». «Сестер?» Этель махнула рукой в восточную сторону. «У Анжелы и Глэдис Карлайл, они живут дальше по этой же улице, их дом номер 299. Я их мало знаю, а точнее не знаю совсем. Лично я против них ничего не имею, но они не самые доброжелательные соседки в квартале». «И когда вы купили у них дом?» Она прикусила нижнюю губу и задумалась. В 2007 после нашего возвращения из Сан-Франциско, я как раз ходила беременная своим первым. А вы знали тогда, что в этом доме кто-то умер от передозировки?» Этель передернула плечами. «Потом узнала, но мне от этого ни жарко, ни холодно. Я не верю в предрассудки и дома с проклятиями. И потом, согласитесь...» «Нужно же где-то умирать, так ведь?» Она выпила глоток чая и обвела рукой, показывая на дома вокруг. «Между нами, говоря, мы же в Гарлеме. Посмотрите на эти славные аккуратные домики, где аккуратно живут славное семейство. А в восьмидесятых они были жалкими лачугами, которые дилеры превратили в притоны для наркоманов, и я готова поспорить на что угодно, что в каждом из этих домов кто-то умер насильственной смертью. Вы знаете, что у Джойс Карлайл была дочь? Нет, понятия не имела. Мне трудно в это поверить. Этель удивилась. С чего бы я стала лгать? Нет, серьезно? Неужели вы не слышали... о девочке-подростке из Гарлема, которую похитили в 2005-м на западе Франции. Этель покачала головой. «В 2005 мы жили в Калифорнии, в Кремниевой долине». Чтобы почувствовать хоть какую-то прохладу, она прижала к щеке стакан и снова заговорила. «Так вы сказали, что дочь бывшей хозяйки этого дома была похищена, я правильно поняла». «Да, ее похитил Хайнс Кифер, зверь и чудовище. И как ее звали?» «Клэр, Клэр Карлайл». Я не ждал никаких откровений от Этель Фарадей, но она вдруг побелела, как мел, и застыла. «Я...» Она начала говорить, но остановилась и замолчала. Взгляд стал напряженным, встревоженным. Этель пробиралась сквозь туманную пелену к давним воспоминаниям. — Я сейчас стала что-то припоминать, — снова заговорила она. В день нашего новоселья был очень странный телефонный звонок. Это было... «Это было 25 октября 2007 года. Мы выбрали этот день, чтобы пригласить друзей и на новоселье, и на день рождения моего мужа. Ему исполнилось тридцать. Она снова замолчала, погрузившись в прошлое. Ее молчание показалось мне пыткой. Я постарался расшевелить Этель. «Так вы сказали, что в этот день...» «У вас был странный телефонный звонок?» «Да. Думаю, что часов в восемь вечера. Праздник был в самом разгаре. Играла музыка, все смеялись, разговаривали. Я возилась в кухне, втыкала свечки в торт, и тут вдруг зазвонил телефон. Я взяла трубку и не успела даже сказать «Алло!», как услышала крик «Мама!». «Это я! Это Клэр! Я сбежала, мама! Я сбежала!» Теперь застыл я, лишившись дара речи. По коже у меня побежали мурашки. Между Францией и Америкой разница в шесть часов. Если Этель говорила по телефону около восьми вечера... Значит, Клэр звонила ей где-то около двух ночи, за несколько часов до пожара. Как мы догадались с Марком, Клэр удалось вырваться из когтей кифера, но, вопреки нашим предположениям, Клэр сбежала не утром, а накануне, вечером, и это меняло все. Этель тем временем продолжала. Я спросила, кто это говорит, и, думаю, девочка, услышав мой голос, догадалась, что у телефона вовсе не ее мать. В рассказе Этель меня кое-что смущало. «Как могла Клэр спустя столько времени звонить по тому же телефону? Вы же не сохранили номер прежней хозяйки?» «В том-то и дело, что сохранили». Телефон в доме не отключали, только заблокировали на время и предложили нам воспользоваться им. Мы согласились. Тогда многие так делали. Это дешевле, чем заводить новый номер, а у нас тогда было плоховато с деньгами. И вы после этого звонка не обратились в полицию? Этель взглянула на меня круглыми, от изумления, глазами. С какой стати? Почему я должна была звонить в полицию? Я понятия не имела об этой истории и не поняла, что за девочка мне звонит. И что же вы сказали этой девочке? Сказала правду. Сказала, что Джойс Карлайл умерла.